Я весь встрепенулся. В этой подпочвенной реке не могло быть дерева, кроме того, которое было принесено сюда людьми. Я протянул руку за борт, и пальцы мои нащупали борт другого судна. Я весь окаменел, напряженно всматриваясь в темноту, стараясь разглядеть, занята ли лодка. Возможно, что в лодке находились люди, которые не догадывались о моем присутствии. Лодка ударялась одной стороной, а береговые скалы и мягкий удар моего челнока мог пройти незамеченным. Было так темно, что, несмотря на все мои старания, я не мог ничего разглядеть. Мне почудился было звук дыхания, я начал прислушиваться, но нет, кроме шума воды и мягкого трения лодок, я не расслышал ни единого звука. По обыкновению у меня очень быстро созрел план действий. На дне моего челна лежала свернутая веревка. Я ее поднял, привязал одним концом к бронзовому кольцу на носу моего челнока и осторожно перелез в соседнюю лодку. В одной руке я держал веревку, в другой — меч. Лодка слегка качнулась под моей тяжестью. Удар моего челна об ее борт мог вызвать тревогу пассажиров, если таковые были. Но все было тихо, и минуту спустя, обыскав лодку от носа до кормы, Я нашел, что она была пуста. Я ощупал руками скалу, у которой она была привязана, и нашел узкий выступ. Это была дорога. По ней, вероятно, должны были пройти те, которые приезжали до меня. По размеру и строению лодки я был убежден, что это была лодка Турида и Жрецов. Позвав вулу, я вступил на выступ. Большое дикое животное с ловкостью кошки прыгнуло за мной. Проходя через лодку, принадлежащую Туриду и жрецам, Вула издал глухое рычание, а когда он подошел ко мне я положил на его шею руку, то почувствовал, как его короткая грива ощетинилась от злобы. Мне кажется, что он телепатически почувствовал присутствие врага, потому что я до сих пор не делал никаких попыток объяснить ему цель наших поисков. Это было упущение, которое следовало исправить. По способу зеленых марсиан я объяснил своему псу то внушением, то словами, что мы выслеживаем людей, занимавших недавно большую лодку. Легкое мурлыканье указало мне, что Вула понял меня. Я повернул направо, но едва успел сделать это, как почувствовал, что Вула потянул меня в противоположном направлении, и я последовал за ним. Я знал, что он был прекрасной ищейкой и вряд ли ошибался. Сквозь полный мрак вел он меня вдоль узкого уступа над бурным потоком. Мы вышли из-под нависших скал, и при тусклом свете я увидел, что тропинка была выбита в массиве скалы, и что она вела вдоль реки за пороги. Более часа двигались мы по берегу темной речки. Судя по направлению, я догадался, что мы шли под долиной Дор, а может быть, под морем Амин. Теперь, вероятно, я был недалеко от храма Солнца. Едва эта мысль пришла мне в голову, как Вула внезапно остановился у сводчатого прохода в скале, отполз от входа и притаился в расщелине. Слова не смогли бы сказать мне яснее, что где-то поблизости нас подстерегает опасность. Я осторожно подполз к Вуле и поверх его головы заглянул в отверстие. Передо мной оказалось просторное помещение, которое, судя по обстановке, служило сторожевой комнатой.